Глава шестая. Мародерка. Пока мелкая была занята шедеврами и на мировой киноиндустрии, Александр обработал и перевязал раны, а затем, используя спиртовые таблетки в качестве топлива, сварил в уцелевшем котелке, закрепленном ранее на поясе, жидкий куриный супчик из концентратов. Вопрос с едой вставал остро, неприкосновенный запас, хранящийся в подсумках, израсходуют они быстро, а охотиться с помощью одного лишь ножа вряд ли получится. Вообще без оружия ощущал он себя словно голым, и как пробираться сквозь этот чертов лес без такой подстраховки, представлял себе смутно. Снаружи пещеры тем временем погода испортилась, задул сильный порывистый ветер, и вскоре тот уже нагнал дождь, плынувший сплошным потоком. Не забивая голову тревожными мыслями, устроившись в сухой и теплой нише за рожшим хом, слушая раскаты грома снаружи, он наблюдал возню мелкой у телевизора, прихлебывал горячий суп и расслаблялся, набираясь сил. Дождь, вскоре перешедший в мелкий облажной, продолжил идти до самого вечера. Однако благодаря погоде хотя бы удалось пополнить запасы воды, кинув во фляжку обезжараживающую таблетку. Так до самого заката Александр больше ничем и не занимался, лишь отдыхал, восстанавливаясь. Ночь он провел там же, неплохо устроившись. Ешка, после того, как в приказном порядке был выключен планшет, потирая красные от усталости глаза, быстренько сплела себе что-то вроде гамака из паутины, подвесив свое спальное место рядом. Она же с утра его и разбудила, когда первые лучи солнца пробрались в пещеру от входа. На завтрак Александр уже нормально поел у половини в запасы. За ночь сил у него явно прибавилась. Раны заживали, так что, обработав их и перемотав бинты, Он задумался о том, что же ему делать дальше. Выходило, что надо теперь опять консультироваться с Мелкой. Без ее знания местных реалий планировать что-то оказалось довольно проблематично. «Ну, первым делом», — заявила Фейка, облизывая пальцы, измазанные, как и вся ее мордочка, шоколадом. «Первым делом надо бы тут пошариться, я же уже говорила». К тому, что у нее иногда пробиваются выражения, явно оставшиеся от таинственного папы-матроса, Он уже привык, но вот то, что в такую мелкую пиголицу может влезть столько еды, к этому он как-то готов не был. На завтрак она умяла половинку сухпайка и, распробовав, вытребовала себе целую плитку шоколада, который и доедала по уши, измазавшись с непривычки. «Слушай, мелкая, это не лопнешь с такого-то харча? И вообще, куда что в тебя влазит? Ты же съела больше своего веса в два раза!» Не выдержав, поинтересовался он. «Но мы же магические существа, нам энергии много нужно!» Выдала та, облизав пальцы и, пройдясь по испачканной мордашке неожиданно удлинившимся языком, полностью ту очистив. «И сразу отвечу на твой невысказанный вопрос», добавила, тяжело взлетая в воздух и устраиваясь на покрытом мхом камне. «Нет, мы этого не делаем. У нас безотходное производство энергии. Экологически чистое, можно сказать», зевнула сонно она. Ты еще спроси, почему мой голос так хорошо слышишь, а не какой-то слабый писк. У нас же, между прочим, и голосовые связки магически усилены. Вот. Александр немного растерялся, гадая о ее источнике знаний таких слов, как «экология» и «безотходное производство». Но тут же вспомнил, как вчера сам ей что-то такое говорил, рассказывая перед сном о Земле и особенностях технически развитой цивилизации. А та, казалось, схватывала все на лету. И сегодня он уже вовсю пользуется новыми знаниями. Ну, безотходное так безотходное. Усиленное так усиленное. Но шоколад будем экономить, — выдал он, наконец собравшись. И вообще, что ты там говорила про сокровища? Да у драргов часто находят что-то, хранящееся в старых коконах. Они же ценностями не интересуются. Им бы только соки из жертвы высосать, да энергию вытянуть. Этот вон и тебя вместе со зброей приволок. Выдала она лениво. И добавила. Папань мой как-то в подобном логове порылся, неплохо приподнялся тогда. Правда, дело-то у довольно оживленного тракта происходило. Слушай, ты же так и не рассказала, откуда и что здесь делаешь. Да и про отца твоего хотелось бы узнать. Судя по всему, личностью тот был весьма интересный. папаня то да... Помотала его по свету, начала рассказ Ешка. Ученик казначейского писаря в славном городе Антал, Анталского, соответственно, королевства, Это тебе не какая-то там деревенщина. Грамотно и читать любил, но характер имел тот еще. В общем, прибил главного писаря, когда старикашка его в очередной раз розгами получать надумал. Разок приложил, а много ли пожилому гоблину надо? Папка здоровый был, ему бы ученики-кузнеца, но там мест тогда не нашлось. В общем, сбежал он с юнгой на одно судно, товары возившие. Тут у берега еще как-то можно ходить местами, но далеко в море корабли не суются. Опасно, такие твари водятся. «Вот только недолго он на нем ходил», — продолжила мелкая. «Попались они пиратам на абордаж, ну и между прогулкой на морское дно и вступлением в ряды Вольного Братства он, конечно же, выбрал второе, отправив на дно своих уже бывших товарищей. Ну и дальше все банально. Грабили торговые суда, пока их не зажали у Белоской банки сторожевые корабли. Так он и оказался в тюрьме местного правителя, ожидая скорой виселицы». Но в ночь перед казнью им удалось сбежать, споив охрану заказанным на припрятанные монеты крепленным вином. В общем, вскоре занялись они уже привычным делом, только теперь на суше, папка-то уже до четвертого уровня прокачался. Разбойником был. «Это, кстати, один из стандартных вариантов развития, потом расскажу», ответила она на его невысказанный вопрос. Пару лет жили на широкую ногу, пока их дружинники Миренского князя не прихватили на горячем. Так он и попал на рудники местные. Впрочем, через полгода где-то папаню все же сумел оттуда удрать, пока силы еще не совсем надорвал на работах. Поэтому и рванул в местный лес, пользующийся дурной славой, надеясь пересидеть погоню уже тут. Вот, собственно, и все. — А как же... ну это... мама твоя и он... К как так получилось? Немного косноязычно поинтересовался Александр. Ну, не спрашивать же напрямую, как вообще возможно зачатие ребенка между человеком и такой крохой. «А, ну да, я все забываю, что ты порой элементарного не знаешь». «А там все просто, как обычно у нас и бывает. папаня натолкнулся на светлую поляну, где его и затащили в круг, а когда он окончательно свалился от танцев и истощения, пустили его по кругу. И, глядя на его ошарашенную физиономию, выдало покраснев. «Фу, дурак! Это не то, о чем ты подумал!» Просто разделили его плоть на всех сестер. Это единственный раз, когда светлые вообще едят мясо. Ну, а потом все общины залегли в спячку в специальных родовых цветках. А вскоре уже появилось и новое поколение фей, в числе которых оказалась и я. «Да уж. А откуда ты все о нем знаешь?» Не придумав ничего лучше, спросил Александр. «Ну, я же тебе уже говорила, что мы рождаемся уже со вложенными знаниями». Нам наряду с общими моментами устройства нашего общества доступна и память донора. Вот где-то так, если вкратце. Понятно. Немного ошарашен выдал он. А тут ты как оказалась. А, ну да, — добавила Фейка. После перерождения я не сразу пришла в себя. Тьма, знаешь ли, на мозги еще как влияет, особенно сразу после изменения. Какое-то время просто скиталась по лесу. Мы темные, знаешь ли, одиночки. Нам полянки без надобности. Ну а потом полезла за шелком для платья, да и запуталась в паутине. А этот мерзкий драг запеленал меня и подвесил, вытягивая энергию. Ну, а затем и тебя притащил. Что дальше ты и сам в курсе. Ешка закончила рассказ и молчала. Помолчал с минуту и он, переваривая услышанное. Этот странный мир не переставал его поражать. Но рефлексировать долго Александр не стал. Надо было, как выразилась Ешка, дела делать. Ладно. «Пойду посмотрю, что здесь и как», — решил он, поднимаясь. «Ой, я с тобой!» — встрепенулась мелкая, перелетев с валуна ему на плечо. «Ну, вообще-то, пока ты дрых, я уже тут все осмотрела, вот». «И что? Нашла что-нибудь?» «В одной из пещер имеется склад старых коконов. Может быть, интересно. Там есть несколько больших свертков под ваш человеческий размер». «Пойдем скорее, пойдем, интересно же!» — возбужденно приговаривала фейка. При упоминании возможной добычи... Сонливость у нее как рукой сняла. «Ну, точно вся в папу», — усмехнувшись, решил Александр. Сначала они обошли ту дальнюю пещеру, где и происходило сражение с монстром, туша которого все так же оставалось лежать на полу, пованивая каким-то химическим запашком и немного тухлятиной. Интересного здесь ничего не нашлось, как и в нескольких сообщающихся от норках. А вот в одной из соседних пещер мелкая обнаружила целую груду коконов, наваленных рядом с глубоким провалом, дно которого терялось во тьме. Видимо, это оказалась своеобразная свалка отходов, облюбованная ранее тварью. А при переполнении помещения часть этих свертков просто-напросто падала вниз, освобождая место для нового мусора. Не то чтобы Александру сильно хотелось копаться в этой куче, но Фейка была права, по крайней мере, в одном. Новичку в этом мире пригодятся любые ресурсы. Тем более сейчас, когда оружие и припасы потеряны в схватке. Да и некая доля любопытства все же присутствовала. Так что вздохнув, он одел перчатки и натянул под самые глаза камуфляжную маску в качестве некого фильтра. А затем взялся за дело. Коконы хоть и с трудом, но все же разрезались охотничьим ножом. Внутри у них обнаружились отдающие все тем же запахом химии и тленом мумифицированные останки различных животных, высушенные и затвердевшие, которые он после осмотра просто скидывал в ближайший провал. В основном ему попадались тушки средних размеров, но встречались и довольно крупные особи. По рогам он опознал и несколько высосанных досухо лосей вроде тех, что уже встречал в местном лесу. Спустя какое-то время этих раскопок импровизированным мародером попался и первый труп разумного, которым оказалось небольшое существо, очень похожие на одного из тех ночных гостей, что как-то наведывались Александру в палатку. Вскоре он нашел еще несколько его сородичей, отложив эти коконы в сторону для последующего изучения. «Кобальды! Глупые и жадные твари, но могут при себе таскать самородки и драгоценные камни, так что проверить стоит!» Так прокомментировала его находки фейка, кружась вокруг и с любопытством наблюдая за его действиями, периодически пытаясь помочь когда от всей этой кучи осталось меньше половины, нашелся и первый человеческий труп. Оттащив скрытый кокон с телом в сторону, Александр вскоре обнаружил и еще два подобных этому свертка. Лесорубы, скорее всего, отчаянные ребята, но за некоторые виды древесины из этого леса платят огромные деньги, так что они обычно не скупятся нанимать хорошую охрану, да и сами нередко прокачаны. Хотя этим, видимо, не свезло. Философски пожало плечами мелкая. Затем, практически до самого конца изыскательных работ, ничего интересного им больше не попадалось. Однако, как оказалось, все же в одном из самых старых коконов нашел свое последнее пристанище какой-то довольно крупный человек. Или, скорее, какой-то крупный разумный, понял он, взглянув на удлиненные высушенные уши и заметно выпирающие нижние клыки. «О, это интересно», — подлетела Фейка поближе. «Да это же орк! Причем из охотников!» «Взгляни, вон у него лук торчит из налучи сбоку! Вот свезло-то!» Как выяснилось из ее рассказов в дальнейшем, местные охотники оказались этакими весьма крутыми ребятами, которые прокачивались на здешних монстрах, заодно хорошо зарабатывая на органах и частях тела развитых тварей, охотно скупаемых магами и алхимиками. Но в здешнем лесу эти специалисты все же появлялись нечасто. Слишком уж велик оказывался риск. слушай Ешка, я что-то не пойму». А в чем тут особый риск для хорошо прокачанного человека, ну, или другого разумного? Нет, я-то, конечно, пару раз тут только чудом и спасся. Но ведь и никого выше пятого уровня не встретил. Ну, из тех, конечно, у кого этот самый уровень удалось узнать, поправился он, вспомнив, как прятался от того же дракона или саблезубых медведей-переростков. Ну, смотри, вот ты, как и я, допустим, вот мы нулевки. То есть нулевого уровня развития. Драрт нам попался аж пятого, а это куда круче, чем четвертый. Поначалу на кратных пяти уровнях приличный скачок по силе идет. Их еще ступенями называют. Если бы не твой древний артефакт, то все. Кана? Чиркнула она себя в экспрессивном жесте ребром ладони по горлу. Так тут и со всеми другими случается. Заявись сюда, скажем, прокачавшиеся до десятого уровня развития авантюристы, так им бы паук копался уровня пятнадцатого, а то и двадцатого. То есть третье четвертой ступени, понимаешь? Оттого-то никто такие места и не любит. Тут как бы сама природа подстраивается под уровень нарушивших границы леса разумных. Вот, выдохлась она, закончив монолог. Это что же, дифференцируемый уровень реагирования с заложенной перестраховкой в зависимости от силы нарушителя? Это какая-то интеллектуальная система защиты получается, задумался он. Не знаю, что это такое, это диф. Короче, ну ты наверняка прав. В старых преданиях говорится о том, что таким образом маги устраивали охрану вокруг каких-то важных объектов, поэтому-то сюда и прутся постоянно разного рода авантюристы, только гибнут пачками, ну или похватают что по краям, и обратно, если повезет. Понятно. А ты-то сама чего здесь забыла? Ну, я же как бы местная. Хотя, когда переродилась, видимо, таковой считаться перестала. Но не показывается же мне в соседнем лесу в обносках. Надо было сначала приодеться, так что искал я паучий шелк. — И вот уже тут с глупым человеком в трупах копаюсь, — показала она ему язык, дурачусь. — Ладно, все с тобой ясно. Давай смотреть, что же тут еще имеется. Но в дальнейшем изыскателям попадались лишь высушенные трупы животных. Александр постепенно отправлял вскрытые коконы вниз, пока на площадке не осталось лежать семь мелких свертков с мертвыми кобальдами и четыре крупных с трупами лесорубов и того самого охотника из орков. Осмотры перспективных образцов начали с маленького народца. Разрезав паутину, он нашел несколько стальных орудий убийства, вроде коротких кинжалов или мечей сантиметров десяти длиной. «Для человека опасных, пожалуй, только если тот спит или находится без сознания», вспомнил он свое с ними недавнее столкновение. Хотя мелкая уже вовсю резвилась, изображая из себя мельницу с одной из найденных стальных зубочисток. Кожаная и меховая одежда с крохотных трупиков и из пары мелких заплечных мешков, нашедшихся у них, никого не заинтересовала. А вот несколько необработанных камней насыщенного зеленого цвета Александр все же отложил в сторону. Больше у этих малышей ничего и не нашлось. Все три дровосека порадовали его объемными рюкзаками за спиной. Огромные рабочие топоры, висевшие у каждого сбоку в петле, кинжалы и зусопожные ножи, Ну и три серебряных амулета с символом Солнца им уже точно были ни к чему. Так что и эти вещи также перекочевали на позаимствованные у них же полотнище из материала, похожего на брезент, куда он складывал все интересные находки. Один из покойников, тот, что оказался снаряжен получше, имел при себе массивную двустволку с короткими стволами калибра этак четвертого, что не могло его не обрадовать. Из украшенной странной резьбой в виде каких-то рун на темном лакированном дереве приклада, она несла на себе и серебряные накладки, на переломном механизме и выточенном из того же дерева цевье, с чеканкой, опять же, изображавшей символы местного светила. У бывшего владельца ружья нашелся и патронтаж, заполненный здоровыми патронами в латунных гильзах, в том числе и с серебряными пулями, как он успел убедиться. Ешка мимоходом отметила что ружье довольно ценное и явно имеет наложенные заклятия. Как выяснилось, магию она чувствовала прекрасно. Двустволкой правда выглядела дорого, даже без всякой магии. Так что, как бы ему не хотелось поскорее привести оружие к бою, вняв советом мелкой, Александр аккуратно отложил оружие в сторону. Выпотрошив рюкзаки неудачливых лесорубов, он разложил все найденные у них вещи на растерянном полотнище, осматривая. Помимо разного рода одежды, нашлись там и дополнительные патроны к ружью, пара серебряных и несколько медных монет, а также посуда, бутылки из толстого стекла с какой-то жидкостью, мелкие склянки с лекарствами и различные мелочи наподобие бритвенных наборов с опасной бритвой, швейных комплектов и каких-то мелких инструментов вроде стамесок. Ешка активно помогала в избавлении мертвецов от ненужных им уже ценностей с азартом кружась вокруг и суя всюду свой нос подтаскивая мелкие вещи она же проверяла те на наличие магии хотя как сама же ему пояснила, авантюристы обычно если и накладывали защитные заклинания от варишек то только такого рода которые в случае их бессознательного состояния или смерти деактивировались иначе товарищи просто не могли бы к тебе прикоснуться и например донести до лекаря твою раненую тушку или в самом худшем случае отдать твои вещи родным и близким. Хотя все, конечно, делали по-разному. Одиночки вполне могли что-то такое и придумать со своими пожитками. Да и сплоченные отряды порой накладывали заклятие группового доступа на всех своих членов, несмотря на высокую цену этого действия. Так что в нелегком деле мародерки обычно все же приходилось беречься. Закончив с здравосеками, Александр наконец-то занялся и охотником орк оказался облачен в легкую кожаную броню, взглянув на которую, фейка безрепелляционно заявила «Снимай! Это же кожа толстобрюха, заклятая эльфийскими магами!» Как потом выяснилось, этот самый толстобрюх был чем-то похож на земного бегемота и большую часть времени проводил в воде, питаясь водорослями, а для защиты от хищников наращивал себе непробиваемую броню. Из кожи этого существа делали качественные доспехи, совмещая части из верхнего жесткого слоя и нижнего, более гибкого, располагая несколько таких срезов внахлёст и получая отличное сочетание защиты и мобильности. Ну а кожаные изделия чаще всего заклинали именно эльфы, как лучшие специалисты по данному материалу. Вот и тут Ешка рассмотрела их знаки, воспользовавшись памятью предка. Темно-коричневая броня с более светлым растительным узором сохранилась превосходно. Ее, кажется, даже грязь не брала. Александр поочередно отстегнул на наплечники и наручи, широкий пояс, кожаную юбку из полос толстой кожи, составленных в перехлест. После снял на набедренники и поножи, а затем расстегнул и стащил с тела и фигурную керасу с серебряными застежками, расположенными по бокам. В процессе разоблачения покойного орка он отложил в сторону кинжал с узорчатой костяной рукоятью и садак с легким луком. Покрытый роговыми пластинами какого-то животного на концах, оплетенной тонкой кожей посередине, тут производил впечатление мощного, но в то же время довольно изящного оружия. А колчан, набитый стрелами с различного цвета оперением, явно был работой того же мастера, составляя с луком единый комплект вооружения. Обувь у неизвестного орка представляла собой неплохие сапоги из мягкой замши, но время на них сказалось не лучшим образом. Проверив те на наличие закладок, он извлек из специального кармашка на голенище правого сапога длинный и тонкий стилет трехгранного сечения, видимо, служивший орку для добивания добычи, и, больше ничего интересного не обнаружив, выбросил остатки обувки в провал. По мере осмотра на шее у погибшего нашелся и какой-то интересный золотой амулет, видим, чаще во весь опор лошади, который фейка приказным тоном велела пока не трогать так как тот сильно фанел магией и неопределенной угрозой. Аккуратно подцепив его кончиком ножа, Александр отложил предмет в сторону к ружью и луку с кинжалом. Вскоре в отдельную кучу отправились и пара золотых колец, а вот последнее кольцо из темного металла, похожее на древний артефакт вроде того, что он уже носил, с плевком Баала, Александр аккуратно поддел кончиком ножа и поднес поближе к лицу. А когда разглядел надпись на общем внутри, уже не опасаясь, взял его в руки. Как ему поведала Фейка, у материальных товаров средиточия после смерти владельца в обязательном порядке спадала любая установленная привязка или защита. Как то же самое происходило даже и в том случае, если предметами просто-напросто не пользовался сколь-нибудь продолжительное время. В общем, свобода распространения и торговля и процент их орасмана постоянно капают производителю кто бы не использовал их продукцию. Так что мелкая еще раз подтвердила, что найденные древние артефакты, имеющие материальный носитель, обычно оказывались вполне безопасны, так что использовать находку можно свободно. Приглядевшись, Александр прочел надпись внутри кольца, которая гласила «Произведено в лабораториях техзоны 6, сертификат совета средоточия". Ну что же, пора узнать, что это за устройство, решил он, и более не колеблись надел кольцо. «Желаете активировать артефакт «Малый сканер»? Сертификат совета средоточия. Лаборатория техзоны 6. Гарантия техносоюза. Активация. Отмена». Подтвердив активацию, он почувствовал уже знакомый укол. По кольцу, так же как и с прошлой находкой, пробежали волны золотистого света, и вскоре Александр уже углубился в возможности его настройки. Оказалось, что на этот раз ему в руки попал артефакт-определитель, который в зависимости от уровня, силы и сопротивления сканируемого объекта мог выдать о нем различной полноты информацию. В пассивном режиме поменьше, в активном побольше. Так, например, можно было определить тот же уровень возвышения, достигнутый разумным, его характеристики, специализацию или даже манеру боя, вроде любимых заклинаний и типа предпочитаемого оружия. Также он мог опознавать и другие сертифицированные артефакты, как и сканировать различные магические предметы местного производства. Все это, конечно, оказывалось выполнимо лишь при условии отсутствия защиты у сканируемого объекта и более-менее равных уровней носителя кольца и другого разумного. И чем больше разница, тем меньше информации поступало. «Здорово!» — захлопла в ладоши Ешка. «Ценный и полезный масштабируемый артефакт! Папаня про такие только слышал! Довольно редкий и дорогой...» Аналоги используются повсеместно. Уж охотник это обязательно такой должен иметься, но древние изделия обычно всегда оказываются эффективнее. Решив тут же и проверить это действие, Александр подключил кольцо и выбрал для активного сканирования фейку порхающую рядом. Ой, прекрати щекотно, захихикала мелкая, подсвеченная мерцающим конусом световых лучей, выстреливших из сканера. Практически сразу же, без каких-либо особых спецэффектов, Перед ним появился настраиваемый обзорный экран, на который и выводились полученные результаты. Ешка с подгорной поляны. Раса фея. Подраса принявшая тьму. Уровень 0. Класс неопределен. Сила 1. Ловкость 7. Выносливость 2. Интеллект 6. Мудрость 2. Удача 5. Таланты отсутствуют. Навыки и умения отсутствуют. Активные заклинания Левитация — врожденная особенность расы. Пространственный карман — врожденная особенность расы. Артефакты — не обнаружены. Магические предметы — не обнаружены. аурные следы — склонность к теме, пространственной магии. Ну что ж, вроде работает вполне исправно. Хотя и не совсем еще понятно, что здесь имеют в виду под понятием класс разумного, что определяют характеристики и почему у этой бесталанной мелочи Даже навыков никаких не имеется. Вон, одежку-то она себе сшила на заглядение, Или подразумевается и определяется что-то уж совсем специфическое, приобретенное именно при повышении уровня? Отложив все вопросы на потом, он еще раз активировал кольцо, выбрав в качестве подопытной крысы уже себя. Мигнув, тут же появилось новое окно. Александр Георгиевич Тюленев. Тюлень. Раса — человек. Уровень — ноль. Класс не определен. Сила 6. Модификатор наложенных эффектов. Ловкость 5. Модификатор наложенных эффектов. Выносливость 6. Модификатор наложенных эффектов. Интеллект 6. Мудрость 4. Удача 7. Таланты отсутствуют. Навыки и умения отсутствуют. Активные заклинания не обнаружены. Артефакты. Плевок Баала 4 уровня. Сертификат Совета Средоточия. Магические предметы. Неизвестный амулет-переводчик. Аурные следы. Дальний бой. Стрелок. Сертифицированное улучшение типа антидот. Неизвестное встраиваемое устройство. Негативные эффекты. Легкое ранение на полтора цикла. Минус один ко всем физическим характеристикам. Ммм, странно. Данное прозвище ему никогда особо не нравилось. Откуда только его выцепило это кольцо? Удивительно. Да и интеллект у него смелкой чего то имеет одинаковое значение, хотя та иногда и ведет себя как капризный ребенок. Может, за это как раз параметром мудрости отвечает. Ну и опять же, совсем уж бестоланным он себя не считал. Навыки, таланты, классы – все это слишком уж напоминало систему развития из тех компьютерных игр, которые он иногда поигрывал, в очередной раз отметил Александр. Так что, в принципе, можно было строить какие-то предположения. Но как это реализовано на практике богами-гарантами торговой сети, как будет работать в реальной жизни, вот тут уже большой вопрос, прикинул он. А вообще, пожалуй, сканер справился на отлично. Артефакт обнаружил, как и неизвестный амулет-переводчик. К тому же это устройство каким-то малопонятным ему образом определило и то, что он, оказывается, стрелок. Хм. Получается, в этой самой ауре сохраняются следы активных действий? Пострелять-то ему недавно и правда пришлось немало. Полученное после победы над пауком переростком улучшения, выходит также встроилось прямо в ауру, влияя оттуда уже непосредственно на тело. М да. Плохо, что при сканировании обнаружилось и некое неизвестное устройство, которое, судя по всему, могло быть только малым контроллером перехода. А тот ему светить кому-либо категорически не хотелось. Впрочем, даже если он сам... С максимальным, так сказать, уровнем лояльности, все же точно и не определил, что это такое, можно было надеяться, что другие и подавно не смогут. Но тут ему оставалось уповать только на случай и свои относительно высокие показатели в характеристике удача. Вообще, со слов все той же мелкой, активное сканирование считалось дурным тоном и вполне могло повлечь за собой вызов на дуэль, ну или... Превентивные меры в виде заказа профессионалам на одну слишком уж любопытную голову. Поэтому она порекомендовала использовать активный сканер лишь непосредственно перед боем или в самом бою, а в обычное время перевести его в пассивный режим. Что он и сделал. Так что теперь над объектами вокруг него по желанию отображались виртуальные строчки с коротким текстом, вроде «Фея. Нулевой уровень. Класс не определен». «Активных внешне направленных артефактов и заклинаний не обнаружено». Или «Человек. Нулевой уровень. Класс не определен». «Активных направленных артефактов и заклинаний не обнаружено». В общем-то, хоть и мало информативно, все же довольно полезно. Сразу понятно, кто есть кто. Все согласно древнему правилу, по которому, похоже, и жили местные. Когда у общества нет цветовой дифференциации штатов, то нет и цели. «Ну что там, что там, что?» Мелкий, похоже, надоело ждать, пока он, уйдя в себя, проверял ценную находку. «Да все нормально, работает. Только я чего-то, похоже, не совсем еще понимаю, хотя аналогии, конечно, прямые», — выдал он задумчиво. «Смотри, тут в активном режиме определяются некие классы, таланты и навыки, которые у нас с тобой отсутствуют. Еще это сила, ловкость и прочее». А, ну это понятно. В характеристиках приводятся усредненные значения. А так, та же сила — это комплекс различных проявлений человека в определенной деятельности, связанной с физической активностью. Вот. Папаня после третьих рост все определения наизусть выучил. Ну, а насчет класса и остального? Мы же с тобой еще уровни не повышали и хор не вкладывали. А там будет возможность выбрать один из вариантов развития, так называемый архетип или класс. Ну или самому раскидать все характеристики, выбрав таланты, навыки и умения. «У людей», — продолжила мелкая, — «да и не только у них. Знаешь, сколько научных трактатов на эту тему написано? Ух!» Да и услуги специалистов, рассчитывающих под тебя оптимальную прокачку, всегда остаются востребованы. Папаня вот начинал как дальнобойный архетип, разбойник-стрелок, при абордаже перестреливаясь с противником, забравшись на ванты. Ну а потом уже на суше взял себе умение из ветки следопытов, Я тебе уже говорила, это класс такой, заточен на маскировку и тот же дальний бой. Очень, знаешь ли, помогал щипать путников на дороге. А если что, то и от погони уйти, хотя и уровень у него был не самый высокий, четвертый, но очень многие авантюристы и до того не докачиваются. не все же стремился к первой ступени, успех ушел, планы у него были ого-го, но не получилось, не фартануло. Вот ты уже не первый раз этих самых авантюристов поминаешь. А кто это? «Да и как вообще все происходит? Где этот уровень повысить можно?» Не совсем понимал механизм возвышения он. «Ну, авантюристами принято называть тех, кто сознательно идет путем возвышения. Ведь далеко не все тут качаются. Большинство живет простой жизнью, так называемые нулевки или нулевики. Крестьяне, горожане, пекари, плотники. А уровень повысить можно практически в любом крупном поселении. Артефактов выбора с заложенными архетипами прокачки, слава богам, осталось еще много, да и неразрушимые они практически. Ну, и сильные маги или жрецы также могут провести возвышение по тем же старым лекалам. Или предлагает уже что-то свое. То же самое и с предметами, добавила Ешка. Вкладываешь и хор, создаешь артефакт, прокачиваешь, опять вкладывая ихор, улучшаешь показатели, можно и души чью-то вложить, или пробудить в предмете разум. Вариантов бывает множество. Тут, в общем-то, тебе думать много надо, а то потом жалеть будешь на верхних уровнях. А об артефактах сброса сейчас только легенды и остались. Вот и представь. «А как, например, те же монстры свой уровень повышают?» — поинтересовался задумавшийся Александр. «Да у них все заранее заложено. Как ты там говорил? Запрограммирована!» «Вот!» — с гордостью проговорила Ешка, которая вдруг стала активно учить русский язык, постоянно пытая его на новые слова. Как он подозревал, всему виной тут были фильмы и мультики в его планшете, которые ей так полюбились. Видимо, глядя на красивые картинки, она все же и понимать хотела, что же именно там происходит. «Так что те просто жрут друг дружку, и тех же авантюристов», — продолжила она. «И накопив достаточно, возвышаются. Тут вся разница в сознательном выборе или заложенной последовательности прокачки, и, и хора уходит тоже количество. И, соответственно, отдача что с человека, что с неразумной твари одинаковых уровней — одинаково. Вообще, конечно, некоторые обретают со временем разум, и все же могут сами определять свой путь, но не все». Вон, у нас, ну, то есть, у светла все в природу заложено, и не рыпнешься. Ой, а я теперь, получается, так же могу?» Дошло до нее неожиданно. «Так это мне что, тоже думать придется? Ну, то есть, направление развития выбирать?» Удивилась неожиданно сделанному выводу Фейка, и, секунду подумав, рубанула воздух рукой. «Тогда вместе думать будем!» «Ладно, мелкая, подумаем. Но не сейчас. Тут еще дела есть», — ответил он подтягивая прекрасно сохранившуюся орочую походную сумку, сшитую из толстой кожи. В той, наряду с разными нужными охотнику вещами, вроде набора отличного качества зачарованных ножей для разделки туш и инструментов для работы с кожей, нашлись и баночки с заспиртованными тканями и органами животных. Некоторые из них пришлось выбросить, вроде наполненных стухшей кровью склянок, но большая часть оказалась в сохранности. Многие емкости имели нанесенные руны длительного хранения и стоили, по рассказам мелкой, бешеных денег. Какую-то часть органов в банках обработанных клыков, когтей, перьев и прочего она опознала, но далеко не всю, хотя и так могла сказать, что за это они определенно выручат весьма неплохие деньги. В боковых кармашках сумки нашлось и несколько мелких монет разного достоинства. В основном медь, но имелось и немного серебра. А вот на самом дне баула, прикрытой тканью, лежала довольно неожиданная находка. Широкий пояс-патронтаж с кобурой, из которой торчала украшенная костяными накладками рукоятка большого револьвера. Там же обнаружились и пара пачек патронов в грубой оберточной бумаге, а также кошель с серебром и серебряный же амулет с все тем же местным религиозным символом, выполненным в виде стилизованного солнца. Это подтвердила и фейка, поведав, что культ Атона, бога Солнца, в этих землях распространен довольно широко. Вообще было похоже, что неудачливый орк перед смертью и сам кого-то отмародерил, взяв самое ценное, возможно, также наткнувшись на чей-то труп, который здешний лес производил регулярно и в изрядном количестве. Впрочем, в сумке могли храниться и вещи его погибшего напарника, который тот прихватил с собой. Однако, в общем-то, сейчас это уже было неважно. Ни мертвому орку, ни пока вполне еще живым человеку и вздорной фейке. Как бы он не хотел рассмотреть револьвер поближе, вытащив из открытой кобуры, но Ешка не дала ему этого сделать, и подозрительно фанившая магией оружие отправилась в ту же отдельную карантинную кучу. Закончив с первичным разбором находок, он в несколько приемов перенес все к лагерю, аккуратно завязав узлом полотно с подозрительными вещами, так и дотащив его до самого места. А здесь уже Александр не спеша отсортировал мародерку, сканируя все новоприобретенным устройством. Начал он с ружья, активируя на нем кольцо, и получил такую картинку. Синолом Огнестрельное оружие ближней дистанции. Третий уровень. Базовый урон 10-15. Базовая точность 7. Основная ветка развития. Урон. Плюс 4 урон плюс 2 точность. Наложенные заклинания. Простое гашение отдачи, плюс 1 точность. Малый глаз орла, плюс 2 точность, плюс 1 урон. Священные руны Атона. Умножение 1,2 модификатора урона созданием проклятой тройки. Тьмы, смерти, бездны. Опять же, не совсем понятно, как это все будет работать, но ружье определенно весьма интересное. Не найдя на нем никаких защитных заклинаний, Александр осторожно взял его в руки. Дробовик оказался довольно увесистым, но не слишком тяжелым и вполне ухватистым. А с короткими стволами сантиметров 50 был еще и вполне разворотлив. Переломив его, он посмотрел в просветы стволов. Те явно имели небольшое сужение к срезу, и от этого же среза у них шла нарезка сантиметров на 15 вглубь. В общем ему попалась заточенная под пулевую стрельбу двустволка довольно монструозного калибра. Отдача должна быть та еще, но и урон соответствующий. Осмотр и сканирование боеприпасов к ружью принес сюрприз в виде пяти зажигательных пулевых патронов в латунных гильзах с наложенным малым поцелуем ифрита плюс 5 урона огнем и пяти серебряных с благословением Атона. Последние давали дополнительно по 10 пунктов урона созданием нечестивой тройки, и вешали на тварей это самое благословение, негативно на них действующее, отравляя и ослабляя. Остальные патроны шли как с обычными свинцовыми пулями, так и с крупной дробью миллиметров пяти в диаметре, который в этом контейнере помещалось довольно много, в чем он и убедился, разобрав парочку. В зависимости от типа заряда, менялся и определяемый сканером урон двустволки, что бы под этим не подразумевалось. Открытые прицельные приспособления были вполне удобны, а отдача у дробовика оказалась на удивление мягкой. Видимо, так и действовали все эти зачарования на точность, уменьшая в том числе и подброс ствола при выстреле. Проверить, как ружье работает на дальней дистанции, пока возможности не имелось, так как Александр испытывал его в дальней от входа пещере, той самой, где покоилась туша поверженного монстра, не желая стрельбой привлекать внимание обитателей леса. Но вот убойность этого ствола впечатляла. Пулевой патрон оставил в паучьем теле огромную рваную дыру, от которой во все стороны полетели клочья плоти, а уж что творила крупная дробь на близкой дистанции. Звук выстрела в помещении больно бил по ушам, но дыма скапливалось на удивление мало. Видимо, тут уже использовался некий аналог земных бездымных порохов. Отстреляв по паре пулевых и дробовых патронов, Александр остался доволен находкой, сразу почувствовав себя куда увереннее. В общем, положив заряженную двустволку с патронташем рядом с собой, он занялся следующим в очереди на сканирование предметом. Лук, также имеющий собственное название «Балавник удачи», оказался артефактом аж пятого уровня, что, по мнению Фейки, было очень даже неплохо. Редко кто прокачивал свое оружие параллельно с собственным возвышением, обычно предпочитая тратить и хор, на совершенствование самого себя, остальное подтягивая по необходимости. И это, в общем-то, для многих классов являлось практически непреложным правилом, так как приносило больше пользы в итоге. Исключением тут, пожалуй, слой жили как раз-таки дальнобойные архетипы, использующие для атаки дистанционное оружие. Тем обычно приходилось вкладываться в свой основной инструмент наравне с собственной прокачкой, как минимум. Поэтому орк, видимо, так и потратился, подняв свой лук до первой ступени, ведь для предметов также действовало правило кратности пяти, серьезно усиливая их на пятом уровне. Но и стоил этот переход весьма недешево. Базовый урон у лука оказался чуть меньше, чем у двустволки, но вот точность была почти в два раза выше. К тому же на этом оружии имелись еще и наложенные чары на ту же точность, скорость стрельбы и удачу, дающую плюс к критическим попаданиям в жизненно важные места цели. Бонусом ко всему, на пятом уровне у него имелось умение астральные ловушки, вытягивающая сущность из убитой стрелой противника, передавая ее непосредственно стрелку по астральному каналу, без необходимости лишний раз приближаться к жертве. На луче также оказалось зачаровано, поддерживая помещенное в него оружие в боеготовом состоянии сколь угодно долго, причем прямо с натянутой тетевой и без проблем с износом, да и встроенную функцию постепенной очистки имело. Стрелы опять же не обошлись без усиления магии, повышающей их убойность, оглушающей или парализующей цель. А колчан, как оказалось, нес на себе ту же заклинательную систему удаления грязи и крови. Кинжал четвертого уровня, своими размерами и формой похожей на земной бебут, имел изукрашенную резьбой костяную рукоять в виде головы летучей мыши с крохотными красными камушками, расположенными на месте глаз. Носил тот странное название кровопийца становившееся, впрочем, понятным, стоило только ознакомиться с его характеристиками. Помимо базового урона в 7-9 пунктов колюще-режущего типа, клинок, к тому же, имел второй вид урона, почему-то обозначенный как «вампирический». Оказалось, что тот при ранении вытягивал из жертв жизненную энергию, передавая ее владельцу, да и раны от него сами по себе практически не заживали, так и продолжая кровоточить. В общем, Неплохой такой ножик, который Александр также решил оставить себе, добавив комплектом к двустволке. Ну а что, колбасу там порезать, а? хмыкнул он про себя, но кинжал действительно ему приглянулся. Безымянный трехгранный стилет, предназначенный для добивания добычи, определился как оружие третьего уровня, оказавшись прокачанным на проникающий урон. А единственное заклинание, наложенное на него, опять же неплохо так увеличивало его пробивную способность. Таким приспособлением должно быть одинаково удобно было протыкать как толстую звериную шкуру, покрытую естественной костяной броней, так и броню искусственную, сунув кому-то под ребры. В общем, тоже вполне себе интересный ножичек. А вот медальон под названием Сильфидиум оказался с неприятным сюрпризом. Символ одного из орочих родов, которому, видимо, и принадлежал погибший охотник, содержал в себе какой-то агрессивный дух, как определил сканер, воздушный элементаль пятого уровня. По-видимому, при активации тот давал хозяину повышенную скорость движений, а также мог ускорять стрелы в полете, что в купе с другими бонусами снаряжения и прокачки самого орка, бывшей никак не ниже пятой ступени, делало того на короткое время этакой пулеметной установкой, лишь бы стрел хватало. Ну или позволяло, ускорившись, оторваться от погони или уклониться от чужих выстрелов, что зачастую было куда как важнее. В общем, интересная находка. Жаль только, дух в амулете завязан на ауру покойного, так что перед тем, как его использовать, необходимо для начала снять старую привязку и настроить тот уже на нового владельца. А за этим придется обращаться к какому-нибудь шаману, которого, впрочем, со слов мелкой, вполне можно найти в любом крупном местном поселении. Но заплатить придется немало. Следом пришла очередь проверить и броню эльфийского производства. Кожаные доспехи определялись как комплект «Лесной страж» пятого уровня, и каждый из его элементов оказался зачарован отдельно, но таким образом, что вместе их эффективность усиливалась. Полный набор давал его обладателю плюс 15 пунктов к защите и плюс 10 к ловкости, а также подключал встроенное активируемое умение маскировка, делая носителя менее заметным на местности имелись тут и бытовые чары очистки вместе с подгонкой размеров хотя и действующие в ограниченных пределах великовато ему поначалу комплект после того как он его почистил и надел как то вдруг сжался на миг плотно охватывая фигуру а потом подстроился под нее сделав ношение слабо пахнущей свежевыделанной кожи брони вполне комфортным отличный кожаный доспех как не как работа эльфов а у в этих вещах разбираются выдала ешка и что важно Он еще не имеет ограничения по уровням пользователя, обычно начинающиеся после первой ступени, так что тебе сейчас вполне подойдет. Лесной страж. Комплект легких доспехов. Пятый уровень. Базовая защита. 15-20. Бонус комплекта. Плюс 15 защита, плюс 10 ловкость. Основная ветка развития. Защита. Плюс 10 защита. Наложенные заклинания. Очистка. Безразмерность. Особое умение. Маскировка. Активируемая. Расходует ману. Слушай, я что-то не пойму, как именно это работает. Ну ладно, та же ловкость, как я понимаю, это просто общий термин. А Вложенные в нее пункты, полученные за повышение уровня, как и чары, повышающие эту характеристику, в сумме с базовыми значениями работают, похоже, по многим направлениям. Делают тебя реще быстрее, улучшают координацию на какой-то процент, соответствующей силе заклинаний и тем же вложенным пунктом. Но как работает, допустим, вот эта самая точность в параметрах вещей? «Да, в общем-то, там все тоже просто», – с умным видом пояснила Фейка. «Точность – это, по сути, усредненная характеристика дальнобойного оружия и работает по тому же принципу, что и наши характеристики, отталкиваясь от каких-то эталонных значений. Чем больше ты их повышаешь, тем меньше процентная отдача от одного вложенного в параметр пункта, которые, как и у нас, получают за уровни, также прокачивая те и хором». Примерно тоже исчарованием, но тут усиление идет все же более линейно, и наложенное сильным магиком заклинание будет усиливать предмет гораздо эффективнее, чем его более слабый вариант, наложенный под мастерием или учеником. Ну, как-то так. С защитой урона все чуть сложнее, продолжила она. Имеющий уровень предмета, как и прокачанные разумные, можно сказать, пропитаны вложенным в них ихором и сопротивляются повреждениям, или сами наносят урон в соответствии с содержанием этого самого ихора. Так, например, при столкновении обычных кинжалов и керас одинаковых уровней, несущих каких-либо чарований, иметь значение будет только физический компонент. Но если это окажутся прокаченные и хором артефакты, то тут уже основную роль начнут играть показатели урона и защиты, в которые входят как физический компонент, так и артефактный, зависящий от уровня. И чем уровень больше, тем меньше все определяется чистой физикой. Например, если оружие будет прокачано слабее брони, добавила Фейка, вот тут-то разница и будет видна так как физической прочности доспеха прибавится показатель защиты от вложенного ихора, хора, превышающий значение урона в кинжале. И, соответственно, наоборот, высокоуровневый кинжал увереннее пробьет низкоуровневую броню. Это, повторюсь, справедливо и для разумных, которые идут путем возвышения. Так что не думай, будто выстрелив даже в абсолютно незащищенное ничем высокоуровневое существо из этой здоровой двустволки, ты сможешь его хотя бы поцарапать. Нет, тут и ты сам, и оружие должно быть соответствующих уровней. Но, к слову, на противника первой ступени прокачки твоего оружия вполне хватит, даже и до пятого уровня включительно, хотя и малоэффективно. А вот если выше. Тут уже надо будет думать. Так вот, закончила свой ликбес Ешка. Поэтому-то доспехи чаще всего и развивают в одной из веток защиты, дающих прибавку к этому самому эффекту. Как существуют и ветки развития разумных, идущих путем повышения своей личной защиты. Вариантов тут много. Вот где-то так. Ну, по крайней мере, Папани, именно об этом когда-то и вычитал. Александру при таком разъяснении особенностей разницы в уровнях и того, что это за собой влечет, как-то сразу вспомнился оборотень, которому пули из обычного непрокачанного дробовика даже вблизи не причиняли особых повреждений, что наряду с бешеной регенерацией твари едва не стоило тогда ему жизни. Хорошо, что серебро само по себе оказалось очень вредно разного рода нечисти, хотя и с повышением уровней, как объяснила та же Ешка, твари обычно повышают и свою к нему сопротивляемость. В общем, прояснив для себя этот вопрос, Александр продолжил осмотр находок. Следующим предметом, подвергшимся его изучению, стал пояс-патронтаж из толстой кожи с открытой кобурой и торчащей оттуда рукоятью оружия. Зверобой четвертого уровня оказался классическим шестизарядным револьвером по типу земных разработок. Только произведен был вручную здешним мастером, а не потоковой сборкой. Откидной барабан на 6 патронов, приспособление для быстрой экстракции гильз, длинный вороненный ствол сантиметров 20 и самовзводный механизм делали его местным аналогом вполне еще использующихся на Земле систем. Вот только этот экземпляр к тому же был прокачан и хором на плюс 5 к базовому урону, который у него определялся в пределах 9-11 единиц, да неплохо зачарован на точность и уменьшение отдачи. Пояс-патронтаж давал его владельцу еще плюс один к защите, а кабура несла на себе заклинание очищения и чара для быстрого выхватывания оружия, как бы помогая его доставать, чуть подталкивая руку стрелка при попытке извлечь револьвер. Как он выяснил опытным путем, к этому поначалу показавшимся ему неудобным моменту быстро привыкаешь, и револьвер оказывается в руке словно мгновение ока, уже готовый к стрельбе что, в общем-то, тоже немаловажно. Зверобой удобно лежал в ладони, отдача у него оказалась приемлемая, так что, испытав его на все том же трупе монстра, Александр остался вполне доволен и этим приобретением. Длинные и довольно увесистые патроны обладали впечатляющей мощью, но благодаря системе ЧАР стрелять из револьвера можно было вполне комфортно. В бумажных пачках нашлись обычные заряды с экспансивными свинцовыми пулями в медной полуоболочке а в самом патронташе покоилось из десяток патронов с серебром, отмеченных благословением все того же местного бога Солнца, с бонусом к урону по нечисти, нежити и иже с ними. Пара золотых колец, осмотренных следом, определилась как медицинские артефакты первого уровня. Одно из них предотвращало шок и немного обезболивало в случае получения владельцам какого-либо ранения, а второе снижало возможную кровопотерю, останавливая кровотечение. Кое-что припомнив, Александр просканировал и свои первые находки в этом мире. Благо, все самое ценное он предпочитал держать поближе к телу и носил в разгрузке. Выяснилось, что две медные печати оказались одноразовыми активаторами заклятия малого огненного шара, а еще одно золотое кольцо являлось неким сторожевым артефактом, прокачанным до третьего уровня. Сигнализируя о чьем-то негативном внимании, направленном на владельца, действовало оно в небольшом радиусе. Но и это было неплохо. Клинок истребителя без ручки, также найденный ранее, определился как артефакт под названием маголюб четвертого уровня и обладал повышенным коэффициентом пробития по магическим щитам и подобного рода защите, повышая урон по ним аж на 20 пунктов. Как и по всяким магическим тварям и прочим эфирным существам. Впрочем, Александр все же надеялся, что использовать его не придется перспективы сойтись вплотную с магиком, кидающим разрушительные заклинания, прельщала его не особо. Разобравшись с ножом, он проверил и отлично сохранившуюся книгу в серебряной обложке, которая оказалась также весьма интересной. Чего стоило только одно ее название, которое Александр, благодаря амулиту-переводчику, вполне понимал. «Бестиарии. Создание тьмы, смерти и бездны». Судя по всему, этот сборник являлся неким пособием для членов Ордена Защитники Рассвета и содержал наставления по борьбе с разного рода тварями. В справочнике этом подробно были описаны все их особенности, причем применимы для разных уровней, а также уязвимые места и тому подобная информация. Как он теперь понимал, чрезвычайно ценная в этом мире для любого авантюриста. Книга была зачарована на сохранности сопротивление стихиям, К тому же на ней лежало и прямое божественное благословение. Так что она сама по себе давала своему обладателю бонус в 150% к любому урону по всем вышеперечисленным в ней тварям. Достаточно бестиарию находиться вблизи пользователя, располагаясь в пределах ауры. По словам Мелкой, находка эта очень редкая и ценная, так что показывать ее кому-либо точно не стоит, особенно тем самым членам Ордена. Непременно попытаются отобрать, да еще и постараются выяснить, откуда та у него взялась и что случилось с предыдущим владельцем. Так что светить книгой все же не нужно, как по возможности и остальными дорогостоящими предметами. Закончив со сканированием, Александр подобрал топор одного из лесорубов, заклятый на прочность и остроту, и направился прочь из пещеры. Погибшие от и челюсти и челюсти Драрго разумные, после смерти одарившие его своими вещами, заслуживали правильного погребения чем его поддержала и мелкая. Копать могилы для трех человек, орка и семи кобальдов он не стал. Долго. Да и фейка подсказала, что у людей здесь распространен культ Атона, которым принято сжигать своих покойников. Орки обычно просто оставляли умерших в степи, на высоких помостах или на ветвях деревьев в лесу, возвращая таким образом последний долг природе. Ну а мелкий народец своих просто харчил, Однако и те, и другие, как его заверила Ешка, против огненного погребения не возражали бы. Так что за пару часов Александр нарубил кучу дров, валя крупные деревья, и соорудил из них чуть поодали от пещеры широкий погребальный помост высотой около полутора метров, куда в итоге и отнес все трупы, уложив рядом друг с другом. Сырая древесина разгоралась неохотно, пока фейка не пошептала что-то над небольшими язычками пламени, лениво лизавшими бревна. И огоньки тут же увеличились в размере, вскоре уже охватив жарким пламенем весь помост. Как потом рассказала мелкая, она просто попросила духов огня немного помочь. Такую малость умеют все феи с рождения. Она же и прочла отходную молитву Атону, прося высшего позаботиться о посмертии этих разумных и стать проводником для них в загробном мире, не дав сгинуть во тьме. А на вопрос, как на это может повлиять в тот момент, что она сама вроде как темная, Ответила, что никак. Не за себя ведь просят. Когда погребальный костер уже прогорал, Александру показалось, что в пламени на миг промелькнули какие-то лица. Суровые мужские, хитрые мордочки кобальдов и клыкастая физиономия орка. Следом, как бы подтверждая, что это ему не привиделось, раздался тонкий звук оборвавшейся струны, и огонь, на мгновение высоко взвившись бешеным вихрем, тут же опал невесомым пеплом на землю. То, что высшие силы в этом мире, да и не только тут, вполне себе существуют, он уже понял. Да и как иначе, если, по словам местной фейки, те же гаранты товаров средоточия, например, до сих пор вполне исправно исполняли служебные обязанности. Да и местные боги регулярно являли какие-то чудеса и заверяли данные клятвы, подогревая этим интерес своей паствы. Но столкнуться вот так нос к носу с неким проявлением высших сил Было довольно странно и весьма волнующе. Тем более, понимая при этом, что у него теоретически, как и у любого идущего путем возвышения, есть шанс когда-нибудь встать с ними вровень, поднявшись к их уровням. До вечера они с Ешкой разбирали, чистили и сортировали находки. Неожиданно выяснилось, что от торычьего амулета больше не исходит никакой угрозы. И проверив его сканером, Александр не без некоторой опаски все же надел артефакт, повесив рядом с медальоном-переводчиком. Ощутив на мгновение изучающий интерес заключенный в амулет сущности, он понял, что та признала его, настроилась на нового пользователя и готова к работе с хозяином. Так что теперь Александр мог на короткое время активировать так называемый режим ускорения, когда все вокруг словно бы погружалось в кисель, двигаясь заметно медленнее, а он оставался таким же быстрым в собственном восприятии. Жаль, что встроенный накопитель маны оказался совсем небольшим, и энергия быстро кончалась. Однако где-то раз в стандартный суточный цикл, пусть и всего на несколько секунд, теперь он мог двигаться и действовать в несколько раз быстрее нормы, с помощью заключенного в амулете элементаля, перескакивая на какой-то другой временной поток. Сами по себе стандартные сутки определялись по устаревшим лекалам четвертого объединения. Но как здесь, так и на Земле, смена дня и ночи по времени отличались от стандарта не сильно, Изначально так совпало, или кто-то когда-то подкрутил скорость вращения планет, сейчас уже и не скажешь, но сам он интуитивно склонялся к последнему варианту. Также подтвердилась и возможность поправлять снаряды в полете, как стрелы, так и пули. Например, можно было улучшить точность выстрела и придать тому дополнительное ускорение. Но сильфидиум оказался способен действовать и в обратном порядке, отклоняя чужие атаки. Вот только расход маны тут получался еще большим и зависел от многих факторов, таких как уровень атакующего, показатели его урона и прочее. Однако в критической ситуации медальон вполне мог спасти ему жизнь. В общем, очень полезное оказалось приобретение. Закончив со всеми делами, Александр занялся подготовкой к походу. С переноской грузов в пути вызвалась помочь и мелкая, истребовав себе дополнительную пайку в виде ежедневной порции шоколада мотивируя это повышенным расходом энергии. Оказалось, что пространственный карман, который Сканер определял как ее природную способность, это некая врожденная особенность всех фей наряду с тем же умением летать. Однако тут у нее был пока что совершенно неразвит и максимально вмещал, по его прикидкам, чуть менее трех кг самых мелких и ценных вещей, вроде разнообразных монет, серебряных амулетов и прочего, которые просто исчезали в ее крохотных ручонках непонятно, куда отправляясь. В общем, несколько раз поспорив и перепаковав отобранный для него рюкзак, они наконец-то определились со списком вещей, которые берут с собой в путешествие, направляясь к ближайшему людскому поселению. Затем поужинали на закате и вскоре уже отправились спать. А фейку, которая конючила планшет и новые фильмы, он на этот раз огорчил, планируя завтра все же проснуться пораньше.